последующим быстрым выздоровлением. Пациентов исследовали в связи с наличием взаимосвязи между их клиническим состоянием и реакцией мочи. Со временем выяснилось, что явление гайморита сопровождается щелочной реакцией мочи. В одном случае с явлениями гайморита за одну-две недели до появления явных симптомов болезни наблюдалась щелочная реакция мочи. Что касается детских болезней, то если было достигнуто изменение реакции мочи к кислой, болезнь либо совсем не проявлялась, либо проявлялась в легкой форме, с последующим быстрым выздоровлением. Было установлено наличие взаимосвязи между появлением симптомов астмы и щелочной реакцией мочи. Отмечена подобная связь при появлении признаков сенной лихорадки, но и других недугов с характерным улучшением состояния людей при изменении реакции мочи к кислой. Через два года появилась возможность дать ответ на поставленный ранее вопрос, при какой реакции мочи, кислой или щелочной, появляются симптомы заболевания. Ответ может быть таким. Признаки заболевания появляются, когда реакция мочи в двух пробах, взятых в наиболее показательный период времени в течение дня, становится щелочной. Лакмусовая бумажка синеет. Наличие связи между клиническими состояниями и щелочной реакцией мочи может навести кого-либо на мысль о том, что у разных людей имеются различные биохимические мишени в разных частях тела. И при поражении этих мишеней реакция тревоги проявляется в виде симптомов. Поскольку причина, лежащая в основе этого явления, одна и та же, терапия, аналогичная, независимо от того, какая смешение поражается. В связи с этим уменьшается значение постановки диагноза, так как показания для лечения заключается в приведении к норме химического состава и физиологического состояния организма. Следующее наблюдение, касающееся реакции мочи, связано с изменениями погодных условий. Было установлено, что за два дня до похолодания реакция мочи изменилась в щелочной и вернулась к норме, к кислой реакции через день или два после существенного изменения погоды. В результате обследования зимой матерей с детьми установили наличие связи между снижением внешней температуры и изменением реакции мочи к щелочной. Окна в детских спальнях стали закрывать. Изменение реакции мочи к щелочной можно вызвать путем открывания в холодную погоду что способствует появлению симптомов заболевания